Он внимательно осмотрел площадку перед воротами, нашел следы, но прочитать их не сумел. Вернее, прочитал, но ясности в голове не прибавилось. Девушка стояла перед замком, пару раз шагнула чуть влево и вправо, а затем... Просто исчезла, словно ее схватили и затянули в окно. Андрей ощупал стену выше, никаких признаков люка не обнаружилось. Лунев на всякий случай сдал назад и снова прислушался. В гроте что-то изменилось... Было по-прежнему тихо, но эхо шагов наемника звучало иначе. На мизерную толику, но иначе. Не настолько гулко, как минутой раньше. Означать это могло только одно, в гроте появился кто-то еще. Андрей резко обернулся, одновременно хватаясь за автомат, но оружие выпало из рук, а в следующее мгновение наемник оказался на земле лицом вниз, прижатый сразу тремя очень быстрыми и умелыми противниками. Вообще-то мастера такого уровня, как лунёв мастера такого уровня, как лунёв застать врасплох было практически невозможно. Но сегодня все шло через то место, откуда у зверей растет хвост. Виноват был Зов, это ясно. Но Андрей не искал в себе оправданий. Даже в полном душевном раздрае и приторможенный Зовом он был обязан справляться с любой угрозой. 20 лет плотных занятий джиу-джитсу оттачили рефлексы настолько, что они были готовы срабатывать даже во сне. Так что Зов уважительной причиной считаться не мог. Старость тоже. Не такой пока и старый. Все дело в самоуверенности. Возомнил себя суперменом, как тот Янки, вот и получил щелчок по носу. Хорошо, что пока жив, в отличие от мистера Паркева. «Только надолго ли?» «Не дергайся, наемник», — прошептал кто-то на ухо. «Мы на одной стороне. Временно. Расскажешь что-то интересного. Кому верить, а кому не верить. И свободен». Начало обнадеживало. Расплата за излишнюю самонадеянность откладывалась на неопределенный срок. «Отпусти!» — также шепотом потребовал Лунев. «Без глупостей». Человек за спиной говорил без враждебности или пренебрежения, но оттенок иронии в его голосе все же сквозил. Слово сквозь зубы процедил наемник. Помощники невидимки старались изо всех сил, держали за руки грамотно, но слишком уж близко к болевому. Еще чуть-чуть и Андрею были обеспечены сложные переломы сразу в обоих локтевых суставах. Верю. Из жесткого захвата Андрея освободили, но чуть раньше он почувствовал, как к затылку прижалось что-то холодное. Скорее всего, ствол. Степень доверия оказалась так себе. «Я пойду с вами», — глухо сказал Андрей. «Это мой контракт». «Расскажешь, не свободен», — упрямо повторил невидимка. «Все остальное — твои проблемы». «Тогда иди вслепую, мочи всех подряд, не ошибешься». Борзеть не надо, ствол больно ткнул в затылок. Тебя-то замочу, точно, не ошибусь. «Слышь, спецура!» Лунев хмыкнул и немного повернул голову. «Там за дверью тебя ждет очень много интересного. И волки в овечьей шкуре, и мутанты в человеческой. Ты и пикнуть не успеешь, как получишь сабли в глаз. Так что не выпендривайся. Сказал, иду с вами. Значит, иду. Или веди своих людей в полный рост на пулемёты, Стыла, тут никак не зайдешь. Невидимка невольно посопел некоторое время и убрал ствол. Лунев поднялся с земли, взглянул на офицера. Рефлекторно потер затылок и удовлетворенно кивнул. «Спецназ, соображаешь?» «Ты тоже». Офицер поставил на предохранитель и опустил оружие. «Как догадался, что мы не местные?» «Нюх на вас, потому и жив пока». «Ага». «Пока», — спецназвец хмыкнул. «Говори теперь, что там есть и кто самый опасный?» «Думаю, там много чего есть, но самое главное — пульт управления ЗОВом». «Аномалией?» — удивился офицер. «Генератором и сетью ретрансляторов-излучателей. ЗОВ — это не аномалия, это новейший вариант психотронного оружия». «Уверен?» «Честно говоря, до меня это все только сейчас дошло. Как в калейдоскопе». Щелк, и сложилась мозаика. Но поспорить готов на лимон. Да. Офицер все-таки сомневался. А долго кусочки для мозаики собирал? Весь рейд. Если начну тебе все по полочкам раскладывать, время немного потратил. Так что просто поверь, спецура, все сходится. Верю. И проверю. Офицер качнул головой, указывая на ворота. Ну, а рулит там кто? А этого гада я сам возьму. на свои счеты», — добавил Андрей. «У тебя электронщики есть?» «Есть». Замок он там, справа, над камнем. «Кода не знаю, а девчонка его, похоже, открыла. Значит, реальное дело». «Девчонка?» «Да, прибилась тут одна». «Понятно. Ладно, попробуем». Спецназовец сдал назад, жестами объяснил что-то одному из сопровождавших второго, также без слов отправил к воде, затем снова встал рядом с Андреем. «Учти, наемник, у нас приказ брать главного теплым». вопрос, только есть одна загвоздка ты фехтуешь, хорошо? чего? саблей, говорю, владеешь? ножами только вот тут и оно есть у меня очень даже обоснованное подозрение, что главным тут один тип, неплохо владеющий саблей или мечом Шизанутый, который шел за группой? он самый, а ты откуда знаешь? от верблюда понятно, короче, если не хочешь писать рапорт о потерях, дай мне с ним поговорить по душам Ну а если он меня уболтает, действуй, как знаешь. Не советую мочить сразу, он ведь еще и псионик. Это я тоже заметил. Офицер принял молчаливый... Офицер принял молчаливый жестами рапорт от второго бойца и снова вернулся к наемнику. Думаешь, мутант? ну у Лунев помотал головой. Короче, мы работаем или лясы точим? Не вскрыли еще? Нет, погоди. Спецназ общался исключительно жестами, и Андрей не уловил, что просигналил возившийся с замком шлюзы электронщик. «Да, работаем. Я за тобой наемник. Не вздумай хитрить. Господь с тобой, спецура. Честнее меня только римский папа». Лунев вырубил ПНВ, подсветил фонариком и поднял с земли свой автомат. «Много у тебя бойцов?» «Лично у меня один. Не густо». Плюс 15 прикомандированных. Офицер махнул рукой, и до слуха Андрея донеслись несколько всплесков. Получалось, что основная часть проникшего в грот отряда спецназа все время, пока командиры двое бойцов авангарда разведывали обстановку, сидела под водой. Лунев оценил тактический ход в 5 баллов. И две вертушки, на которых они прилетели. «Ну, авиация нам пока не пригодится», Андрей указал на бетонный свод грота. А бойцов предупреди, там девка есть, маленькая такая, по виду чистая бандитка с проселочной дороги. Она тоже временно своя. А из группы много? Двое, командир и проводник. Да уж, некачественно провели группу сталкера, произнес офицер недовольно, на три с минусом. Как получилось, так и провели, это ведь зона, а не крещатик. Повторяю, командир, человек с саблей, главный враг. «Кто бы он ни был, хоть сам президент, он враг, и это смертельно. Понял?» «Еще раньше тебя». Спецназовец проверил оружие и кивнул. «Он и нам задолжал. Кстати, у меня твой сюрикен. Потом отдашь, если до того фехтовальщик не прикажет меня пристрелить». «Подозреваешь кого-то из нашего начальства?» «Подозреваю. Погнали?» Командир группы захвата махнул рукой. Жест был понятен не только спецназовцам. Вперед. Лунев поднял автомат к плечу и двинулся к разъехавшимся в стороны створкам шлюзовых ворот.